Глава сорок вторая Тут Мэтью и остальные стали свидетелями преображения. Вместо того, чтобы испуганно съежиться под этим грозным окриком или пасть под ударом железного кулака правды, Алан Джонстон медленно выпрямил спину. За секунду-другую он как будто подрос на пару дюймов. Одновременно расправились плечи, натягивая материю темно-синего сюртука Словно этот человек до сих пор скрывал не только свою истинную сущность, но и свои реальные габариты. Когда он снова повернулся к Мэтью, это движение было неторопливым и плавным. Джонстон улыбался, хотя нанесенный удар не прошел бесследно. Его лицо блестело от испарины, а глубоко запавшие глаза потускнели. — Господа! — произнес он. — Дрожайшие сэры! Я должен сознаться в том, что не учился в Оксфорде. Мне стыдно за этот обман. Очень стыдно. На самом деле я получил образование в маленькой школе в Уэльсе. Будучи сыном простого шахтера, я уже в юном возрасте понял, что на пути к успеху определенные двери всегда будут захлопываться перед моим носом, если только я не постараюсь скрыть, «Малопочтенные и неприглядные подробности своего происхождения. Поэтому я и сочинил...» «Ложь вроде той, какую вы сочиняете прямо сейчас», — оборвал его Мэтью. «Или вы уже просто не способны говорить правду?» Рот Джонстона, готовый выдать очередную порцию вранья, медленно закрылся. Улыбка исчезла, лицо сделалось мрачным, как серый гранит. «Видимо, этот человек так долго жил во лжи, что ложь стала для него привычной как одежда, а без нее он почувствует себя оголенным перед всем миром», — сказал Мэтью. «Интересно, откуда вы так много знаете об Оксфорде? Может, вы действительно там побывали во время последней поездки в Англию? На всякий случай, чтобы иметь живое представление об этом месте. Всегда полезно дополнить текст пьесы несколькими живыми деталями, верно?» «А эта история с вашим клубом», — Мэтью покачал головой и прищелкнул языком. «Эти Резкины вообще когда-нибудь существовали? Или вы сами придумали название?» «Знаете, ведь я мог бы вас разоблачить еще тем вечером, когда судья говорил о девизе своего клуба, он произнес его на латыни, полагая, что его оксфордский собрат не нуждается в переводе. Но вы произнесли девиз этих ваших Резкиных по-английски». «Вам известно хоть одно студенческое братство, у которого девиз был бы на английском вместо латыни?» «Скажите, этот девиз вы придумали сходу?» Джонстон рассмеялся, однако смех этот прорывался сквозь крепко стиснутые зубы и потому вышел скорее зловещим, нежели веселым. «А эта женщина, сыгравшая роль вашей супруги, кто она? Какая-нибудь полоумная дамочка из Чарльзтауна?» «Нет-нет, вам нужна была женщина, которую вы могли бы, или хотя бы рассчитывали, держать в узде. Может, это была простая шлюха, которой вы посулили щедрое вознаграждение?» Смех начал угасать и, наконец, прекратился. Но Джонстон продолжал ухмыляться. При этом его лицо, на котором кожа туго обтянула кости, а глаза тлели угольками в глубине глазниц, выглядело как настоящая сатанинская маска. «Думаю, вы быстренько разделались с этой женщиной, как только выехали за пределы города», — предположил Мэтью. «Она и впрямь поверила, что вы собираетесь вернуть ее в уютное голубиное гнездышко?» Джонстон вдруг развернулся и поспешно захромал к выходу, тем самым подтверждая, что коленный бандаж действительно сковывал движение и способствовал имитации хромоты. «Мистер Грин!» — позвал Мэтью, не напрягая голоса. и тотчас дверной проем перекрыла фигура рыжебородого великана с пистолетом в опущенной руке. «Этот пистолет заряжен, будьте уверены, сэр», — сказал Мэтью. «Я ни секунды не сомневался в вашей готовности прибегнуть к насилию и убийству и принял необходимые меры предосторожности. Будьте любезны сесть на свое место». Джонстон не ответил, тогда заговорил Грин. «Вам лучше бы послушаться мистера Корбета». Он говорил с присвистом из-за дырки на месте выбитого переднего зуба. «Что ж, хорошо». Джонстон с театральной эффектностью и все с той же ухмылкой, похожей на оскал черепа, повернулся к своему истязателю. «Раз уж я под арестом, так и быть присяду и послушаю эти бредни. Только знайте, что вы все околдованы, каждый из вас». Он подошел к расставленным полукругом стульям и занял позицию перед ними, как бы выйдя на авансцену. «Господи, помоги нашему рассудку противиться столь демонической силе! Неужели вы не видите?» Он указал на Мэтью, который с удовлетворением отметил дрожание его руки. «Этот юнец вступил в сговор с темнейшим злом из всех когда-либо выползавших из адской бездны! Спаси нас, Бог!» «Перед этим злом!» Теперь Джонстон держал поднятую руку ладонью вверх, просительно умоляющим жестом. «Я взываю к вашему здравому смыслу, достойные сэры, к вашей порядочности и к вашему человеколюбию. Видит Бог это первейшее, что всякий демон стремится разру... Шмяк!» С этим смачным звуком на подставленную ладонь оратора опустилась книга. Покачнувшись, Джонстон уставился на сборник английских пьес, недавно дочитанный Мэтью и после того возвращенный экономкой на книжную полку. «Это дурачество бедного Тома в «Вольном пересказе», — уточнил Мэтью. «Там есть очень похожая речь, кажется, на 117 странице. Можете свериться, если хотите быть ближе к тексту оригинала». В этот миг новое выражение промелькнуло на лице Джонстона, когда он встретился глазами с Мэтью. Нечто воистину лисье, и при этом глубоко порочное, как сам грех. Словно зверя выманили из логова и заставили показать себя в истинном виде, но уже мгновение спустя он исчез. И вновь лицо Джонстона окаменело. Он пренебрежительно перевернул ладонь, и книга упала на пол. — Извольте сесть, — жестко приказал Мэтью, а мистер Грин надежно перекрыл выход из комнаты. С нарочитой медлительностью, дабы не потерять остатки достоинства, Джонстон уселся на свой стул. Мэтью переместился к висевшей позади него перспективной карте Фаунд-Ройла и постучал указательным пальцем по изображению источника. Вот где, джентльмены, кроется первопричина всех этих интриг и обманов. В сравнительно недавнем прошлом, думаю, за несколько лет до того, как в эти края прибыли изыскатели мистера Бидвилла, Этот источник облюбовали пираты в качестве хранилища своей добычи. Речь не только об испанских золотых и серебряных монетах, но и о драгоценных камнях, столовом серебре, обо всем, что они сумели награбить. Вероятно, некий пиратский вожак и ранее запасался здесь пресной водой, а потом решил использовать источник по другому назначению. «Мистер Джонстон, вам известно имя этого пирата?» Ответа не прозвучало. «Я могу лишь предположить, — сказал Мэтью, — что этот человек был англичанином, ибо, судя по содержанию клада, он предпочитал нападать на испанские торговые суда или на испанских каперов и контрабандистов, также разбогатевших неправедными способами. Как бы то ни было, он сколотил сказочное состояние. Но, разумеется, он и сам всегда был под угрозой нападения и решил припрятать свою добычу в надежном месте». Поправьте меня, мистер Джонстон, если я в чем-нибудь ошибусь. Мистер Джонстон молча прожигал взглядом воздух. «Увы, должен сообщить вам, сэр», — сказал Мэтью, «что большая часть сокровищ, на которые вы надеялись наложить руку, уже протекла у вас между пальцами. Исследовав источник, я обнаружил течение подземных вод. Это озерцо, связано с общим потоком лишь небольшим отверстием». Но его, увы, достаточно для переноса донных отложений. Конечно, какие-то вещицы, несколько монет или осколки керамики еще завалялись на дне. Но большая часть была изъята их истинным владельцем, матерью природой. Теперь он заметил, как болезненно перекосилось лицо Джонстона, удар пришелся в самую болевую точку. Думаю, вам удалось найти кое-что из того клада, когда вы изображали из себя землемера, и этого хватило на учительскую экипировку. И на фургон с парой лошадей, да? И на наряды для вашей фальшивой жены. Помимо того, вам еще нужно было оплатить переезды туда-обратно через океан и авансировать Ланкастера кое-какими подарками и щедрыми посулами. А как насчет лезвия впоследствии рассекшего горло Ланкастеру? «Его вы, наверное, забыли продемонстрировать в числе авансов». «Боже правый», — ошеломленно промолвил доктор Шилц. «Я был уверен, что Алан из богатой семьи. Я видел у него перстень с большим рубином и золотые часы с его инициалами. Ну и что? Перстень мог быть одной из его находок в источнике, а часы он вполне мог купить в Чарльстауне еще до приезда сюда». и сделать гравировку у тамошнего мастера для подтверждения своей фальшивой личности. Мэтью поднял брови. «А может, эти часы достались вам как трофей после одного из прошлых убийств, и вы использовали инициалы при выборе очередного фальшивого имени?» «Ты», — промолвил кривя губы Джонстон, «всего лишь никчемный дурак. Вы не первый, кто называет меня таковым, сэр. Однако никто до сих пор... не смог меня одурачить. Разве что совсем ненадолго. Уж вам-то ума не занимать, сэр, спору нет. Допустим, я попрошу мистера Грина взять вас в охапку и не отпускать, а тем временем мы с мистером Бидвеллом и мистером Уинстоном обыщем ваш дом. Найдем ли мы там сапфировую брошь или книгу о древнем Египте или пятилезвийный наконечник со строги Красолова? вы все провернули мастерски что и говорить чего стоят одни только следы когтей такая хитрость могла прийти в голову лишь очень талантливому лицедею а сделать грязного крысолова из аккуратиста ланкастера видно на вас не зашло вдохновение вы знали что у него был цирковой номер с дрессированными крысами вы видели его представление вы были в курсе что фаунт Ройл заполонили крысы Одно это уже гарантировало теплый прием любому красолову. «Кто из вас мастерил колдовских кукол? Вы или Ланкастер?» «Надо признать весьма убедительно. Примитивные поделки, какими они и должны быть». «Так недолго и свихнуться, слушая вашу болтовню», — сказал Джонстон, на секунду опустив веки. «Свихнуться напрочь! Вы решили, что Рэйчел идеально подходит на роль ведьмы». Всем, и вам в том числе, известно, что случилось в Салеме. Хорошо умея манипулировать настроениями публики, вы использовали массовую панику, чтобы разыграть свою пьесу «Акт за актом». Но одного умения влиять на толпу вам было мало. Еще нужен был человек, способный проникать в сознание конкретных людей. Задачей было посеять ужас в Фаунд-Ройле, воздействуя на нескольких легко поддающихся внушению людей, «Следствием чего должно было стать бегство жителей из города. После чего вы, вместе с Ланкастером, как тот надеялся, могли бы без помех завладеть кладом». Джонстон поднял руку и дотронулся до своего лба, слегка раскачиваясь вперед-назад на стуле. «Теперь, что касается убийства Дэниела Ховарта», — сказал Мэтью. «Думаю, в ту ночь вы выманили его из дома на заранее назначенную встречу под предлогом разговора, о котором якобы не следовало знать Рэйчел. Она сказала мне, что накануне вечером Дэниел вдруг спросил, любит ли она его. По ее словам, для мужа была совсем не характерна настойчивость в таких вопросах. У него и ранее были опасения касательно Николаса Пейна, который проявлял интерес к Рэйчел». А вы, должно быть, постарались раздуть это пламя намеками на ее ответное чувство к Пейну? Какими сведениями вы обещали с ним поделиться, приглашая на встречу там, где вас не смогут подслушать? Разумеется, он не мог знать о ваших планах. Не сомневаюсь, что с вашим даром убеждения вы могли направить Дэниела куда угодно, в любое время по вашему выбору. А кто перерезал ему горло? Вы или Ланкастер? Не дождавшись ответа, Мэтью продолжил, «Я думаю, это сделали вы, и потом вы располосовали тело мертвого, либо умирающего Дэниела, а строго с пятью лезвиями». Уверен, Ланкастер не мог даже представить, что его самого ждет аналогичный конец. А когда его случайно опознали, он запаниковал, да? Он хотел уехать из города. Мэтью мрачно улыбнулся. «Но вы же не могли этого допустить, да?» Он слишком много знал, чтобы позволить ему уехать. Скажите, вы ведь изначально собирались его убить, правда, лишь после того, как он поможет вам завладеть сокровищами, а Фаунд-Ройл превратится в вашу частную крепость? — Будь ты проклят, — обратился к Джонстону побагровевший Бидвелл. — Будь прокляты твои глаза, твое сердце и твоя душа! «Чтоб ты умер медленно и мучительно за то, что чуть не превратил в убийцу и меня!» «Успокойтесь», — посоветовал ему Мэтью, — «проклятие его не минует, а колониальная тюрьма лишь немногим лучше адской бездны или навозной кучи. Именно там он проведет несколько дней перед повешением, если я хоть немного этому поспособствую». «Все это», — вяло промолвил Джонстон, — «может и так». Мэтью понял, что теперь он готов говорить. Однако, продолжил Джонстон, я сумел выжить в Ньюгейтской тюрьме, потому сомневаюсь, что меня смутят здешние тюремные условия. А. -а, -а, -а Мэтью кивнул и прислонился спиной к стене напротив Джонстона. Выпускник не Оксфорда, а Нью Гейта. И как вас угораздило попасть в этот университет жизни? Долги. политические интриги, а также друзья, — сказал он, глядя в пол. Дружки с ножом за пазухой. Моей карьере пришел конец, а ведь я делал неплохую карьеру. Не то чтобы я был большим светилом, но светлые мысли посещали мою голову. Я надеялся когда-нибудь накопить достаточно денег для того, чтобы основать собственную театральную труппу. Он тяжело вздохнул. однако завистливые коллеги задули мою свечу скажите разве я не был убедителен в разыгранной здесь роли он поднял влажное от пота лицо чтобы взглянуть на мэтью и слабо улыбнулся вы заслуживаете аплодисментов по крайней мере от палача я приму это за сомнительный комплимент это пакость джонстон накрыл рукой вздутие на ноге меня уже замучило Посему я буду рад от нее избавиться. Он расстегнул пуговицу под коленом штанины, спустил чулок и начал развязывать кожаный шнурок бандажа. Через несколько секунд все присутствующие увидели совершенно нормальную круглую коленную чашечку. — Вы правы. Я использовал свечной воск. В тот раз весь вечер провозился, чтобы придать этой чертовой штуковине правдоподобный вид. Вот, получайте трофей. Он бросил на колени к ногам Мэтью, который не удержался от мысленного сравнения этого трофея с другим, куда более отвратного вида, отсеченной жутко воняющей головой медведя, которую ему вручили на празднике в индейской деревне. А ценность данного трофея была для него несравнимо выше. Джонстон поморщился, распрямляя ногу и помассировал колено. «Позапрошлым вечером...» У меня из-за нее случились мышечные судороги, чуть не свалился на пол. Я уже носил похожую штуковину на сцене где-то лет десять назад в одной из моих последних ролей с труппой «Парадигма». Комическая роль, если быть точным. Вот только смешного в ней было мало, если не считать смешным, когда публика закидывает тебя гнилыми помидорами и конским навозом. «Клянусь Богом, я придушу тебя собственноручно». — взревел Бидвелл. И палач сэкономит на пеньковой веревке. — Удавитесь сами, раз уж на то пошло, — сказал Джонстон. — Кто, как не вы, настаивал на скорейшем сожжении этой женщины? Это заявление, сделанное как бы между прочим, стало последней соломинкой, сломавшей спину верблюду. Хозяин уже почти мертвого фаунд Ройла, изрыгая брань, вскочил со стула, Бросился на актера и обеими руками схватил его за горло. Сцепившись, оба упали на пол. Уинстон и Мэтью тотчас кинулись их разнимать. Грин смотрел на них со своей позиции стражи двери, а Шилдс как будто прирос к своему стулу. Наконец бидвело удалось оторвать от Джонстона, но не ранее, чем он нанес тому два удара и расквасил нос. «Сядьте!» — сказал Мэтью Бидвеллу, который сердито вырвался из его захвата. Уинстон поднял упавший стул актера и помог ему сесть, после чего быстро отошел в угол комнаты, словно боялся заразиться, прикоснувшись к этому человеку. Джонстон рукавом вытер кровоточащий нос — И подобрал с пола свою трость. Я сам тебя убью! кричал Бидвелл, вздувшиеся жилы, на шее которого грозились лопнуть. На куски разорву за все, что ты натворил! Им займется закон, сказал Мэтью, а сейчас, пожалуйста, присядьте и сохраняйте достоинство. Бидвелл неохотно вернулся к своему стулу, плюхнулся на него всей массой и стал смотреть прямо перед собой. хотя мысли о месте еще вспыхивали язычками пламени в его глазах. «Надо полагать, вы сейчас очень довольны собой», обратился Джонстон к Мэтью и, запрокинув голову, шмыгнул носом. «Герой дня и все такое. А я стану для вас первым шагом к судейской мантии». Мэтью сообразил, что этот манипулятор вновь взялся за свое и старается перевести его в положение оправдывающегося. «Теперь о кладе», — сказал он, игнорируя замечание актера. «Каким образом вы о нем узнали?» «Кажется, у меня сломан нос». «Клад», — стоял на своем Мэтью, — «и не пытайтесь продолжать свою игру». «Ах да, клад». Он закрыл глаза и снова втянул носом кровь. «Скажите, Мэтью, вам случалось бывать в Ньюгейтской тюрьме?» «Нет». И молите Бога, чтобы туда не попасть», — Джонстон открыл глаза. «Я провел там один год, три месяца и двадцать восемь дней, отбывая срок за долги. Там правят бал сами заключенные. Да, на входах есть охранники, но внутри они не суются из-за опасения за собственные глотки». И все они, должники, воры, пьянчуги, сумасшедшие, убийцы, растлители детей и насильники над собственными матерями, согнаны в кучу, как животные на скотобойне. И поверьте, чего там только не сделаешь, просто ради выживания. Знаете почему? Он вернул голову в нормальное положение и ухмыльнулся Мэтью. А из его ноздрей потекли алые капли. «Потому что никому, никому, кроме тебя самого, нет дела до того, будешь ты жить или умрешь. Каждый сам за себя», — прошепел он, и вновь какая-то лисья, жестокая тень промелькнула на его лице. Он кивнул и кончиком языка слезнул с губы кровь, блеснувшую при свете свечей. «Когда на тебя набрасываются и хватают сразу трое или четверо, «Ничего хорошего тебя не ждет. Можешь быть уверен. Я видел, как людей избивали, так что их внутренности превращались в месиво, И даже умершего человека они продолжали бить, пока не остынет тело. Били уже мертвеца, и ты вынужден, да, вынужден опускаться до этого уровня и присоединяться к убийцам, если хочешь прожить еще один день. «Ты должен вместе с ними орать!» «И завывать по-звериному, должен бить и толкать, и жаждать убийства, потому что при малейшем проявлении слабости они набросятся уже на тебя, и этот твой измочаленный труп будет на рассвете сброшен в мусорную яму». Он наклонился вперед, уже не обращая внимания на капающую из носа кровь. «Сточная канава там проходит прямо через общий зал». Мы узнавали, что на улице идет дождь, и насколько он силен, когда сточные воды начинали заливать нам ноги. Я видел, как двое мужчин дрались до смерти из-за колоды карт. Драка закончилась, когда один из них утопил другого в этой омерзительной жиже. Вам бы понравился такой способ кончины, Мэтью? Утопление в человеческом дерьме. Есть ли какая-то мораль в этих ваших излияниях, сэр? — О, безусловно, есть! — Джонстон широко ухмыльнулся. Окровавленные губы и блеск в глазах придавали ему безумный вид. Нет слов достаточно грубых и выражений достаточно извращенных, чтобы описать Нью-Гейтскую тюрьму. Но я хочу дать вам понятие об обстоятельствах, в которых я очутился. Тамошние дни были ужасными, но потом наступали ночи. «О, это благостное погружение во тьму! Я чувствую это даже сейчас. Прислушайтесь», — прошептал он. «Вы их слышите? Они зашевелились. Они сползают со своих тюфяков и крадутся в кромешном мраке. Слышите? Скрип лежака вон там. А теперь там и где-то еще. Слушайте, кто-то зарыдал, кто-то взывает Господу. Но отвечает всегда дьявол». Дикая ухмылка Джонстона исчезла. «Пусть это место было ужасным, — сказал Мэтью, — но вы там все-таки выжили». «В самом деле?» — спросил Джонстон, и этот вопрос повис в воздухе. Он встал и скривился, перенося вес на только что избавленную от бандажа ногу. «Эти фокусы с коленом мне даром не прошли, увы. Да, я выжил в Нью-Гейте». потому что догадался предложить собранному там зверью новое развлечение помимо кровавых расправ. Я начал развлекать их пьесами, точнее сценами из пьес. Я играл все роли, меняя голоса и диалекты. То, что не мог вспомнить, домысливал по ходу представления. Они никогда не замечали подмены текста, впрочем, им было все равно». Особенно их веселили сцены, в которых выставлялись в смешном или глупом виде судейские чиновники. Но таких сцен в нашем репертуаре было всего ничего, и тогда я начал сам их выдумывать или просто импровизировать. И неожиданно я сделался очень популярным. Стал такой жемчужиной среди отбросов. Джонстон стоял, обеими руками опираясь на трость. Было ясно, что он в своем амплуа вновь занял авансцену и завладел вниманием публики. Мне удалось добиться покровительства одного очень сильного и очень злобного типа по прозвищу «мясоруб», поскольку он э, избавился от тела своей жены, покромсав его на фарш мясорубочным ножом. И вот представьте только, он оказался завзятым театралом. Мой статус. разом повысился до главного лицедея при тюремном короле, и уже никто не смел причинить мне вред. Теперь, как и следовало ожидать, Джонстон сделал полуоборот на месте, чтобы видеть лица всех присутствующих, или, скорее, чтобы они могли видеть смену выражений на лице актера. «Незадолго до окончания моего срока», — продолжил он, «я свел знакомство с одним человеком, Он был примерно моих лет, хотя выглядел намного старше. К тому же он был болен, кашлял кровью. Стоит ли говорить, что больной человек в Нью-Гейте — это все равно, что еще теплые потроха для голодных волков? Впрочем, зрелище было по-своему поучительным. Его избивали не только потому, что он был легкой добычей, но и ради предосторожности. Они хотели прикончить его до того, как заразятся и заболеют сами. «Уверяю вас, в Нью-Гейте вы очень многое сможете узнать о человеческой природе, если проведете там хотя бы одну ночь просто из интереса». «А я уверен, что такие вещи можно постичь и в менее опасных университетах», — сказал Мэтью. «Да». Но нигде вы не познаете это так быстро, как в Нью-Гейте. На его лице мелькнула улыбка. И эти уроки усваиваются накрепко. Но вернемся к этому больному человеку. Он понимал, какую власть имеет мясоруб в нашей маленькой тюремной общине. Однако мясоруб... Да ему было проще убить человека, чтобы не слушать его жалобы. И вот этот забитый бедолага обратился ко мне, как джентльмену. с просьбой о заступничестве. Он и сам был достаточно образованным человеком, когда-то давно занимался антиквариатом в Лондоне. Он попросил у меня защиты от дальнейших избиений и прочих издевательств в обмен на очень ценную информацию об одном источнике по ту сторону Атлантики. «Ага», — сказал Мэтью, — «он знал о кладе. Не только знал, но и помогал его спрятать». Он был в команде того пиратского корабля. Да, он рассказал мне все с увлекательными подробностями. По его словам, ранее он ни единой душе об этом не обмолвился, надеясь когда-нибудь вернуться туда за кладом. «Когда-нибудь», — сказал он, — «а мне предложил стать его партнером и разделить с ним добычу, если я спасу его жизнь в тюрьме». Он рассказал... что глубина источника достигает сорока футов и что сокровища были спущены на дно в плетеных корзинах и джутовых мешках. Короче, он рассказал достаточно, чтобы заронить идею морского путешествия в сознание голодного бывшего актера, не имеющего ни перспектив, ни родни, ни веры в то соломенное чучело, которое вы называете Богом. Джонстон вновь продемонстрировал тонкую, как лезвие ножа, улыбку. Этот человек, этот моряк, рассказал о сильном шторме и крушении их корабля. Вместе с ним спаслись и добрались до ближайшего острова только пять или шесть человек. Пираты есть пираты, и за отсутствием ножей и пистолетов в ход, я думаю, пошли камни и кокосовые орехи. В конце концов, последний, выживший, подал сигнал дымом костра, проходившему мимо английскому фрегату. Джонстон пожал плечами. Что я терял, если бы прибыл сюда и все проверил на месте? Ах да, он еще подарил мне золотые карманные часы, которые прятал в тюфике. На часах было выгравировано его имя. Аллан Джонстон. «А как тебя зовут на самом деле?» — спросил Бидвелл. «Юли Цезарь, Уильям Шекспир, лорд фигли -Мигли. Выбирайте любое из этих имен, какая разница?» «А что произошло с настоящим Алланом Джонстоном?» — спросил Мэтью, хотя уже догадывался о его судьбе. Одновременно ему пришло в голову, что плетеные корзины и джутовые мешки вполне могли прийтись по вкусу водным черепахам, питающимся тростником. Избиения прекратились. Мне нужно было доказать ему свою полезность. Так что он прожил еще какое-то время. Однако болезнь его не отпускала». Так и так он был не жилец на этом свете. Я сумел вытянуть из него широту и долготу этого источника, на что ушло около месяца, поскольку я не хотел отпугнуть его слишком настойчивыми расспросами. И в ту же самую ночь кто-то донес мясорубу, кто-то, проскользнувший маленькой тенью, донес, что больной кашляет кровью в углу, а это было уже опасно для каждого из нас». Такая зараза могла выкосить всю нашу теплую и дружную компанию. И вот поутру мой партнер отправился в последний путь, одинокий и никем не оплаканный. «Клянусь Богом!» — тихо произнес Мэтью, которого мутило от отвращения. «Теперь я не удивляюсь тому, что вы придумали эту ведьмовскую интригу. Вы с сатаной на короткой ноге, не так ли?» Джонстон, то есть человек, так себя именовавший, выдал негромкий смешок. Потом запрокинул голову, сверкнул глазами и расхохотался громче. За этим последовал едва слышный щелчок. Внезапно, с быстротой, которая изобличила его ложь насчет затекшей ноги, Джонстон ринулся вперед и представил горлу Мэтью острие пятидюймового клинка до того скрытого внутри трости. — Не с места! Прошипел Джонстон, впиваясь взглядом в глаза Мэтью. Бидвилл еще ранее поднялся со стула, а теперь также встали Уинстон и доктор Шилдс. «Замрите все!» Грин с пистолетом в руке шагнул через порог. Джонстон схватил Мэтью за ворот рубашки и развернул его так, чтобы самому оказаться спиной к стене, прикрываясь его телом от пули, если Грин погорячится и выстрелит. «Даже не пытайся!» предупредил Джонстон, таким тоном словно урезонивал маленького шалуна. «Стой, где стоишь, Грин!» Рожебородый великан остановился. Острие упиралось в кожу, грозя в любой момент вонзиться глубже. Хотя Мэтью порядком струхнул, ему удалось сохранить спокойствие. «Это вам никак не поможет», — сказал он. «Можно подумать, мне больше помогут тюремные заключения и растяжка шеи в петле». Его лицо покрылось потом, на виске быстро пульсировала вена, ноздри и верхняя губа все еще были в крови. «Нет, я этого допустить не могу. Только не тюрьма!» Он категорически покачал головой. «Мне хватило одного сезона в аду». «У вас нет выбора, сэр. Как я сказал, это вам не...» «Бидвел!» — рявкнул Джонстон. «Подготовьте фургон сейчас же! Грин, возьми пистолет за ствол!» «Теперь иди сюда, медленно, и протяни его мне!» «Джентльмены», — сказал Мэтью, — «не слушайтесь его!» «Я держу ношу твоего горла!» «Чувствуешь?» — он слегка усилил нажим. Но «Ну и как? Хочешь более острых ощущений?» «Мистер Грин», — сказал Мэтью, глядя в бешеные лисьи глаза, «пожалуйста, займите удобную позицию и прицельтесь в голову мистера Джонстона». «Господи, парень!» — заорал Бидвелл. «Нет, Грин, он сошел с ума!» «Хватит корчить из себя героя!» — жестко произнес Джонстон. «Ты расправил перышки, попетушился и задал мне взбучку. А теперь поберегись, потому что я намерен выйти отсюда, через эту дверь. Никакая сила на земле не заставит меня вернуться в проклятущую тюрягу!» «Мне понятно ваше стремление избежать правосудия, сэр». Но у входной двери стоят на страже еще двое с топорами. «Какие еще двое? Ты лжешь!» «Видите лампу на подоконнике?» Мистер Бидвелл поместил ее туда в качестве сигнала, чтобы эти люди заняли условленную позицию. «Назови их имена!» «Один Хайрам Оберкромби, сказал Бидвелл. «Второй Мальхольм Дженнингс». «Ни один из этих болванов не попадет топором даже по голове лошади». «Грин, я сказал, дай сюда пистолет!» «Оставайтесь на месте, мистер Грин», — сказал Мэтью. «Мэтью», — подал голос Уинстон, — «не глупи. Пистолет в руке этого человека будет означать чью-то смерть». Мэтью не сводил глаз с Джонстона. Между ищейкой и лесой завязался поединок характеров. «Одна пуля — одна смерть. Поверьте». «Дай мне пистолет! Я больше не буду это повторять и просто начну резать!» «Так это и есть...» «Орудие недавних убийств», — спросил Мэтью. «Оно самое? Вы раздобыли его в Чарльстауне?» «Кончай свой сраный треп!» Джонстон вонзил кончик ножа сбоку в шею Мэтью. От боли тот чуть не рухнул на колени. Глазам подступили слезы. Мэтью сжал зубы, да и все его тело как будто сжалось в комок. Однако он не вскрикнул и вообще ничем не показал, что ему больно. Клинок вошел в тело лишь на долю дюйма, но этого было достаточно, чтобы по шее потекла теплая кровь. Впрочем, артерия задета не была. Мэтью понимал, что Джонстон просто повышает ставки в их игре. «Всадить еще глубже?» — спросил Джонстон. Тем временем Бидвелл сместился немного в сторону и с этого места разглядывал бегущую кровь. «Боже, правый!» — взревел он. «Грин, отдай ему пистолет!» Не успел Мэтью запротестовать, как позади него послышались тяжелые шаги Грина, и пистолет рукоятью вперед был протянут Джонстону. Последний поспешил завладеть этим оружием, однако лезвие осталось в ранке, продолжая пить кровь. «Фургон, Бидвелл!» — потребовал Джонстон, направляя пистолет в грудь Мэтью. «Запрягайте фургон!» «Да, запрягайте». С усилием выговорил Мэтью. «Не каждый день приходится разговаривать с воткнутым в шею ножом. И не забудьте ослабить крепление колес, чтобы они отвалились через пару часов езды. А почему бы вам не взять верховую лошадь, Джонстон? Она может оступиться во тьме, вы свалитесь, сломаете себе шею, и со всей этой историей будет благополучно покончено. Или, погодите, почему бы вам не двинуть пешком через болото?» Я знаю там несколько чудесных чавкающих окон в трясине, которые охотно избавят вас от сапог. Заткнись! Мне нужен фургон! Мне нужен именно фургон, потому что ты поедешь со мной!» «О, нет!» Сделав еще больше усилия над собой, Мэтью смог ухмыльнуться. «Сэр, вы вправду первоклассный комедиант!» «Тебе это кажется смешным?» Лицо Джонстона исказилось от ярости, а изо рта полетели брызги слюны. Может, ты будешь смеяться еще громче через разрез в горле или через дырку в кишках? Вопрос надо поставить иначе. Да смех или будет вам, когда ваш заложник свалится на пол с пулей в животе, а пистолет окажется разряженным? Джонстон открыл рот, но не издал ни звука. Только серебристая ниточка слюны сорвалась с его губ и плавно, как обрывок паутины, полетела вниз. Мэтью осторожно шагнул назад. Острие клинка отделилась от его шеи. — Проблема с вами в том, сэр, — сказал он, зажимая пальцами ранку, — что все ваши друзья и сообщники, как правило, живут очень недолго. Если мне придется составить вам компанию в фургоне, я тоже долго не протяну. Мне не нравится, совсем не нравится мысль о смерти, но поскольку, подчинившись вашим настояниям, я лишь обреку себя на скорую кончину... где-нибудь неподалеку отсюда, то не проще ли будет умереть прямо сейчас? Тогда, по крайней мере, присутствующие здесь достойные джентльмены смогут без промедления выбить из вас дух и положить конец вздорным фантазиям о бегстве, за которые вы все еще цепляетесь. Так что лучший вариант для вас — попытаться уйти немедленно. Я обещаю хранить молчание». Разумеется, я не могу поручиться, что мистер Бидвелл, мистер Грин или даже миссис Нэттлс, которую я вижу на пороге, не закричат, предупреждая людей с топорами. «Дайте-ка подумать». Мэтью наморщил лоб. «Двое с топорами против ножа и пистолета с одной пулей. Да, у вас будет шанс проскочить мимо них. А потом вы сможете убежать... А куда вы сможете убежать потом, мистер Джонстон? Вот в чем загвоздка». «Куда вы сможете убежать?» Джонстон ничего ему не ответил. Он все еще держал клинок и нож нацеленными на Мэтью, однако глаза его помутнели, как заиндевевший лед на озере в середине зимы. а а Мэтью Кивком подтвердил свою догадку. «Попытаетесь уйти через лес, да? Я уверен, что индейцы пропустят вас беспрепятственно. Но взгляните, в каком я сейчас состоянии!» К несчастью, я повстречал в лесу медведя и только чудом остался жив. Впрочем, у вас есть нож и пистолет с одной пулей. Но как вы будете добывать пропитание? Да-да, у вас есть нож и пистолет с одной пулей. Неплохо бы еще прихватить огниво и фонарь, а еще лучше забежать к себе домой и основательно собраться в дорогу, пока мы будем ждать у ворот, чтобы устроить вам теплые проводы. Так что бегите, бегите! Джонстон не шелохнулся. «Вот ведь незадача», — тихо произнес Мэтью, поочередно глядя то на лезвие, то на пистолет. «Вы сейчас как дурак с помытой шеей, которому некуда пойти в гости». «Еще... не...» Джонстон помотал головой из стороны в сторону на манер раненого зверя. «Еще не все! Для меня кончено!» Мэтью хмыкнул. «Представьте себе театр, сэр». Аплодисменты отзвучали, актеры раскланялись, зрители разошлись по домам. Медленно гаснут огни рампы. Это красивое зрелище, словно сам свет отходит ко сну. Не правда ли? Декорации разобраны, костюмы возвращены в сундуки или на вешалки. Уборщик подметает сцену, заодно вычищая и вчерашнюю пыль. Он прислушался к учащенному и хриплому дыханию Джонстона. «Спектакль окончен», — сказал Мэтью. Воцарилось тревожное молчание, и никто не посмел его нарушить. Наконец Мэтью решил, что пора сделать ход. Он еще ранее заметил, что лезвие ножа было зубчатым, а это позволяло одним-двумя быстрыми движениями рассечь артерии и голосовые связки, особенно если подойти к жертве сзади, зажать ладонью рот и оттянуть назад голову, чтобы удобнее было добраться до горла. Возможно, в первый раз Джонстон прибыл в Фаунд-Ройл с обычной тростью, а этой обзавелся позднее — в Чарльстауне или в Англии, когда придумал, как совершить эти убийства. Мэтью выставил вперед ладонь с риском напороться на клинок. «Будьте добры отдать мне пистолет». Черты лица Джонстона утратили жесткость и как будто раздулись от кипевших внутри его эмоций. Он уставился в пространство, казалось не понимая Мэтью, сэр, вновь обратился к нему Мэтью, пистолет вам не понадобится, эх, промычал Джонстон. Э, он открыл рот, закрыл его и снова открыл, как выброшенная на берег рыба. А еще миг спустя глаза его сверкнули яростной решимостью. Он сделал пару шагов назад, почти упершись спиной в стену. на которой непосредственно за ним висела карта бидвеловского города мечты, с идеально распланированными улицами и четкими рядами домов, с лоскутным одеялом фермерских полей и огромных садовых плантаций, с тщательно прорисованными судоверфями и причалами с жизнетворящим источником посреди всего этого. — Так не пойдет, — сказал Джонстон. — Да послушай ты, — призвал его Бидвелл. «В этом просто нет смысла. Мэтью прав тебе, некуда бежать». «Так не пойдет», — повторил Джонстон. «В тюрягу я не вернусь. Нет уж, никогда». «Увы», — сказал Мэтью, — «выбора у вас нет». «Наконец-то!» — Джонстон жутко улыбнулся, как ощеренный череп. «Наконец-то умник дал промашку». «Все же ты предусмотрел не все ходы!» «Прошу прощения, у меня есть еще один вариант», — глухо произнес Джонстон. «Вот скажи, пусть придуманный мною спектакль было не без изъяна, но разве я не выдержал свою роль?» «В этом вы и преуспели, сэр, особенно в ту ночь, когда сгорела школа. Меня глубоко проняли ваши горестные стенания». Джонстон утробно-язвительно хохотнул, даже со слезой в голосе. «Юноша, это была единственная сцена, в которой я сыграл самого себя. У меня душа разрывалась в клочья при виде горящей школы». «Что? Разве для вас школа что-то значит?» «Много ты понимаешь. На самом деле мне нравилось преподавать. Это сродни актерской игре, если уж на то пошло». Но в этом было куда больше смысла, и публика была более восприимчива. И однажды я сказал себе, если не найду новые свидетельства запрятанных сокровищ, я ведь могу просто остаться здесь в качестве учителя Алана Джонстона до конца моих дней. Он взглянул на пистолет в своей руке. Но вскоре после того я нашел перстень с рубином и загорелся по новой. «Помнил, зачем я сюда прибыл!» Он поднял голову и посмотрел в лицо Мэтью, а затем поочередно оглядел лица Уинстона, Шилдса и Бидвела. «Опустите пистолет, прошу вас», — сказал Мэтью. «Пока не поздно». «Поздно». «Да», — повторил кивнув Джонстон. «Уже поздно. В тюрьму я не вернусь ни за что. Вы это понимаете?» — Сэр, теперь Мэтью понял, что собирается сделать этот человек. — Не надо. Это надо мне. Джонстон уронил на пол нож и придавил его ногой. — Кое в чем ты был прав, Мэтью. Если мне дать пистолет, кто-нибудь непременно умрет. Он замолчал и покачнулся. Казалось, он на грани обморока. кой кому сегодня придется умереть, сказал он. И Джонстон направил дуло пистолета себе в лицо, что вызвало потрясенный вздох Бидвела. Выбор у меня еще есть, как вы видите, сказал Джонстон, на щеках которого играли красные отблески свечей. До встречи в аду, где я буду ждать вас всех с распростертыми объятиями. И вот сейчас. объявил он после паузы. «Спектакль действительно окончен». Открыв рот, он вставил в него дуло пистолета, зажмурился и нажал на спуск. С громким металлическим звуком сработал колесцовый замок, шипящий сноп искр маленькими кометами полетел в лицо Джонстону. Однако пистолет не выстрелил. Джонстон открыл глаза И в них был такой ужас, какого Мэтью ранее не видывал, и не хотел бы увидеть вновь. Актер вынул изо рта дула пистолета, который продолжал издавать трекочущие звуки, как сверчок. Щупальца голубого дыма обвивали лицо Джонстона, растерянно заглядывавшего в ствол. Вспыхнула еще одна искра, яркая, как золотая монета. Пистолет разродился звуком, похожим на удар деревянного молота по доске. Голова Джонстона откинулась назад, в его широко открытых, влажно-блестящих глазах застыло изумление. Мэтью увидел кровь и красно-серые ошметки на стене позади черепа Джонстона. Бидвилловская карта вымышленного фаунд в миг покрылась кроваво-мозговой пленкой. Колени Джонстона подломились, и он рухнул на пол, напоследок согнувшись так, словно отдавал прощальный, высокомерный поклон. Мгновение спустя его голова ударилась о половице, а из жуткой дыры на затылке, напротив лишь немногим менее аккуратной дырки на лбу, потекла материальная смесь из лицидейских воспоминаний, хитрых планов, сценического таланта, ума, гордости, страха тюрьмы, мечтаний, злобы и... и его тяги к преподаванию в том числе. Даже это размазалось жижей по полу. Истине.